Киевский воевода князь Михаил Ромодановский переслал письмо в Москву, откуда немедленно отправился в Батурин подьячий Михайлов, который должен был отдать письмо Гетману, уверить его в милости царской и спросить, как он, Гетман Иван Степанович, рассуждает, в польской ли стороне это письмо писано, и какое он в Польше имеет подозрение. Или подозревает он кого-нибудь из великороссийских и малороссийских жителей? Не из Запорожья ли? Написаны такие дела, о которых в Польше и Литве, кажется, и знать нельзя. Подумал бы Гетман, как об этом письме разыскать. Приняв письмо у посланного Мазепа, пять раз поклонился до земли, благодаря за царскую милость». Потом прочел письмо, осмотрел его со всех сторон, взглянул на образ Богородицы, прослезился и сказал, воздев руки к образу, «Ты, Пресвятая Богородица, надежда моя!» Зришь на убогую и грешную душу мою, Как денно, так и ночью, непрестанно имею попечение, Чтоб помазанникам Божиим до кончина живота своего услужить, За их государское здравие кровь свою излить. А враги мои не спят, ищут, чем бы могли меня погубить. Насчет составителя письма Гетман писал государем «Не могу я вполне малым моим умом понять, от кого бы именно произошло это лукавое, плевелное и злоумышленное письмо». Подозреваю я Михаилу Годяцкого, который недавно еще обнаружил ко мне неприязнь, старался навести на меня гнев царский и домогался сам быть Гетманом, и при Гетмане Пасквиль на меня подкинул, будто я отравил гетманского сына Семена и дочь его, боярню Шереметьеву, а на самого Гетмана напустил болезнь глазную, да и в Москве живучи писал на меня Пасквили. «Неисцелимую он имеет болезнь». «Рассылать всюду письма, и на Запорожье, и на Дон, и в Белую церковь, и в Крым. От полковничества Годятского он отставлен, но ревность к исканию славы и чести никогда в нем не угаснет. Покорно прошу перевести его из села, в котором он живет, в Лебединском уезде, в близости к Малой России, на другое какое-нибудь место, да и то смею покорно донести». Кто это письмо писал, тот должен знать и о чернице Соломоне, которого какой-то враг мой отправил в Польшу с воровскими письмами, будто от моего имени, потому что в нынешнем воровском письме написано, будто Шумлянский во всем со мною соглашается». К этому Шумлянскому и Соломон в Польше имел прибежище. Если б этот враг не надеялся, что по наущению Соломона Шумлянский будет ко мне писать, то для чего ему в своем пасквиле поминать о Шумлянском? В разговоре с Михайловым Мазепа сказал, что вместе с Годяцким он подозревает Райчу и Полубодка. В письме есть выражение — «Для милосердия Божия» — это выражение употребляет всегда Райча в письмах, а Полуботок Годятскому — свой, и с Райчою — друзья. «Неприятности мне большие еще от того», — прибавил Мазеп, — «что живет в Малороссии сын митрополичий». «Зять Самойловича — князь Юрий Четвертинский». Беспрестанно рассевает он в народе злые слова, что быть Самойловича опять гетманом. Недавно Батуринскому папу Василью говорил, что где прежде была вода, там и опять будет. «К тестью моему царская милость. Есть, будет здесь по-прежнему. Увидишь, что его злодеем будет». Мазепа просил, чтобы перевести Четвертинского с женою в Москву, а тещу его отослать к мужу. Князь Юрий Стольник, и в этом чине ему далеко от Москвы быть не годится. Когда на прощание Михайлов потребовал у Мазепы назад подметное письмо для хранения в посольском приказе, то Гетман переменился в лице и, выслав всех вон из Хоромины, сказал — Сперва я милостью царскую был обрадован, а теперь в оста раз больше опечален. Думаю, что этому письму великие государи изволили поверить, и о голове моей будут мыслить. Тщетно Михайлов уверял Гетмана в противном, говорил, что письмо нужно в Москве для розыска о злодеи, кто его сложил. Мазепа никак не согласился отдать письмо и при этом сказал писарю Кочубею, «Еще мне за сердце щепа влезло, просят письмо назад». Просьба Мазепа была исполнена. Михайлу годяцкого велено взять из Лебединского уезда в Москву. Туда же велено выслать князя Юрия Четвертинского с женою и тещей. Леонтия Полубодка отставить от Переяславского полковничества. Но Мазепа этим не удовольствовался относительно годяцкого и Полубодка. Он писал царям, что после смены Полубодка новый полтавский полковник Лысенко и более ста полтавских жителей били челом на Полубодка во многих обидах, разорениях и ругательствах и что необходимо казнить его за это смертью, иначе народ малороссийский вознегодует на Гетмана, старшину и полковников, что таким мучителям потакают. Полуботок, послышав беду, бросился в Москву, но отсюда его снова переслали в Малороссию для суда по войсковому праву. Мазепа дал знать в Москву, что полуботок, будучи в Киеве, клеветал на него тамошнему воеводе, князю Михайле Ромодановскому, что он, Мазепа, хочет изменить, уехать в Польшу, куда посылает войсковую казну, покупает себе имение и переписывается с коронным гетманом. Воеводе сейчас запрос из Москвы. Правда ли это? Рамадановский отвечал, что ничего этого полуботок ему не говорил. Говорил только, что мозепа к нему недобр, ищет ему всякого разорения, и нынешняя беда стала ему от Гетмана, а сам-то он хорош. Посылает в Польшу к сестре своей через монахиню Леплицкую, которая живет у матери его в Киевском девичьем монастыре, много денег, и покупал там сестре своей имение — и вообще полуботок бронил Мазепу всячески. Когда сказка Рамадановского была отправлена к Мазепе, тот отвечал, что он по своему простодушию и незлобию уже отпустил полуботка в дом его, в Чернигов на житье, причем полуботок прислал ему письмо со страшными клятвами, что никогда ничего не говорил такого, о чем писал Рамадановский. Выпроваживая из Малороссии годяцкого Четвертинского, Мазепа в то же самое время хлопотала о переводе в русское подданство человека, который потом оказался злым врагом его, и которого имя в народных преданиях тесно соединилось с его именем.